грей продолжал наблюдать за краем колодца держа оружие наготове только ты было в его силах это еще одно он снова поднес к уху телефон господин директор да сэр спасибо за то что не послушали меня вот для этого я и нужен глава 19 предатель 14 июля Десять часов тридцать четыре минуты. Бангкок, Таиланд. Неделю спустя Лиза стояла у окна своей палаты в частной клинике на окраине Бангкока. Высокие стены окружали небольшой двухэтажный лечебный корпус, расположенный позади пышного сада с папайями, цветущим лотосом, и искрящимися фонтанами, а также несколькими скромными изваяниями Будды облаченного в оранжевой одежды, перед которыми поднимались тонкие струйки дыма от утренних молитвенных палочек. Сегодня утром на рассвете Лиза тоже принесла молитву в одиночестве. Она молилась за Монка. Окно было распахнуто настежь шторы раздвинуты впервые за целую неделю. Карантин завершился. Лиза набрала целую грудь воздуха, вдыхая аромат жасмина и цветущего апельсина. Из-за стены доносился неспешный шум деревенской жизни, мочонья валов, болтовня двух старух, проходящих мимо ворот, тяжелый поступь слона, тащившего бревно, и самое приятное, невидимой, но полной кипучей энергии, словно солнечный свет, детский смех. Жизнь! Как они были близки к тому, чтобы потерять все это! «Ты знаешь, — произнес голос Улизы за спиной, — что когда ты стоишь вот так перед окном, солнце просвечивает сквозь больничный халат. Совсем ничего не оставляя воображению. Я, конечно, не жалуюсь. Лиза обернулась переполненной радостью. В дверях стоял Пейнтер, прислонившись к косяку с большим букетом желтых роз в руках ее любимых. Он был в костюме, без галстука, гладко выбритый, так что из души. За неделю, проведенную в тропиках, за пределами подземного логового Сигмы, его кожа покрылась мягким загаром, подчеркивающим блеск голубых глаз и черные волосы. — я думала, ты не вернешься до завтрашнего вечера, — сказала Лиза, отходя от окна. Пейнтер прошел в палату. Здесь не придерживались стерильной белизны, как в большинстве больничных учреждений. В этой частной клинике палаты были щедро отделаны тиком. Кроме того, повсюду стояли вазы с цветами и имелись даже два аквариума, в которых плавали крошечные золотые рыбки. Встреча с премьер-министром Камбоджи была перенесена на следующую неделю. И, скорее всего, в ней уже нет никакой необходимости. Даже карантин здесь заканчивается через несколько дней. Лиза кивнула. Самолеты сельскохозяйственной авиации развеяли над окружающей местностью слабый раствор тела дезинфицирующих средств. Развалины Анкорт-Хома были обработаны гораздо более тщательно. В карантинном лагере, куда поместили всех беженцев, были зафиксированы несколько случаев заболевания, но всем больным была своевременно оказана помощь. Лекарство действовало. Сьюзан находилась в другом крыле клиники, под строжайшей охраной, но даже это оказалось ненужной предосторожностью. Молодая женщина действительно принесла лекарство, в буквальном смысле пройдя ради этого через огонь. После этого в ней не осталось никаких следов вируса, ни в цисне, в трансформе. Он исчез бесследно, оставив лекарство. Как выяснилось, им были не антитела, не ферменты, даже не белые кровяные тельца. Лекарством были микроорганизмы те самые синие-зеленые водоросли, которые вызвали свечение тела Сьюзан. Повторное воздействие токсинов снова видоизменило водоросли, развернув их жизненный цикл вспять. Подобно полезным молочно-кислым бактериям, содержащимся в йогурте, синие-зеленые водоросли, попадая в пищеварительный тракт, начинали вырабатывать благотворные вещества, которые уничтожали все болезнетворные бактерии, образованные юдиным штамом и подбирали все следы самого вируса, расправляясь с ним. Применение лекарства сопровождалось симптомами, напоминающими легкую форму гриппа, после чего вырабатывался стойкий иммунитет от последующих заражений.